Глава одиннадцатая. «Люди». Одно из наших первых свиданий было у тебя дома. Мы собирались поужинать, а потом посмотреть кино, но тебе постоянно звонили пациенты, и меня это страшно бесило ровно до одного момента. Ты повернулась ко мне спиной и стала переодеваться, снимать свою рабочую робу, чтобы надеть домашнее. Так я узнала, лифчик ты не носишь, трусы на тебе белые под белыми же штанами. Редко так бывает, но бывает и так. Я смотрела на тебя, а ты как специально неприлично долго надевала эти свои домашние шорты. «Пойду заверну кастрюлю в одеяло», — сказала я твоей спине, — чтобы скрыть неловкость. До того, как ты обернёшься, и тут же почувствовала себя старой бабкой, которая заворачивает кастрюлю, а ещё варит компот и закатывает банки. Я шла и знала, что ты смотришь мне в спину, хотя я вся одета наглухо, и ничего у меня не видно». И трусы синие, а сама я в красном. Так тоже бывает. И так даже чаще. Потом ты выключила телефон, мы поели остывший ужин, кино не досмотрели, потому что нас сломала страсть. Кажется, это была какая-то «Матрица», идеальный фильм для того, чтобы начать что-то смотреть, а потом бросить не жалея. Я всё время думала о том, что ты знаешь, как устроено моё тело, а я совсем не знаю, как устроено твоё Я спросила, «Тебе помогает в сексе твоё знание анатомии?» Ты засмеялась и сказала, «Моё знание анатомии помогло бы мне, если бы я решила вскрыть тебя ножом». Я не знаю, помогло ли оно тебе, когда ты меня вскрывала, вытягивала из меня все жилы и рвала все нейронные связи своим молчанием, своим непрощением, своим уходом. Помню, как я позвонила тебе после расставания и сказала, «Вера, мне очень плохо». «Будет лучше, если ты больше не станешь мне звонить. Ну, помоги мне, пожалуйста. Я не могу тебе помочь. Ты же врач. Ты не больна. Мне записаться к тебе на приём? Просто положи трубку ложись спать». «Я не могу без тебя, Вера». Спокойной ночи. «Не могу». Я кладу трубку. «Ну, разумеется, чего ещё ждать от человека, который точно знает, куда воткнуть нож? Это ты воткнула нож. И самое страшное, что ты дилетант». Если бы ты знала, куда, я бы не мучилась. Впречь встречайся только с коллегами. Спокойной ночи. И ты положила трубку. Твоя эта хладнокровность. Однажды я спросила тебя, почему ты решила стать гинекологом. Это хороший вопрос. Мне в самом деле непонятно, как можно сделать именно такой выбор. Ты сказала, что твой отец... Твой деспотичный, совершенно не тонкий отец, военный врач, который так и не принял тебя, так и не понял, так и не отпустил, с которым ты тысячу лет не общаешься, Верочка. Мне так хотелось тебя от него защитить, когда он звонил тебе и орал на тебя, когда обещал, что всем твоим коллегам расскажет, куда ты скатилась, как живешь, и как это стыдно, и как ты держалась, как ты сдержанно улыбалась и говорила, ты не хочешь ничего об этом знать, милая, Забудь". Так вот, это именно он решил, что ты будешь врачом. Он сказал, что если ты станешь хорошим врачом, если ты выберешь эту узкую специализацию, то он подарит тебе пистолет. Как можно было повестись? Ну, конечно, ты — ребёнок военного городка, десятка разных военных городков, которые вы объехали за твоё бесконечное детство. Ты мечтала о пистолете. Он был у каждого, даже у медсестры в поликлинике. И отец пообещал обещал тебе богатое будущее в этой профессии, хорошие перспективы и пистолет. Я не знаю, поверил это или нет, но именно в тебя он верил. На тебя возложил все свои надежды. Ты была его главным козырем, а не Андрей, которому он разрешил, позволил быть просто художником. Ерунда какая-то. Разве это профессия для мужчины? Твой отец всегда больше верил в тебя» хотя все дело кажется в том, что у тебя просто тверже рука. Андрей стал скульптором, мял и мял эту свою глину, ни на что никогда не влиял, даже на форму. Годы спустя в этом твоем упрямстве, упорности, жесткости я вижу твоего отца. Он лучше всех себя понимал и знал, что из тебя выйдет отличный врач. Он все сделал правильно. А что до вашего с ним конфликта, так это у вас семейное. И всё же он должен был подарить тебе пистолет или хотя бы начать тобой гордиться.